Глава девяносто «Я слушаю, Роберт», — поторопила Хантера капитан. «Издевательство и агрессия». «Издевательство? Вы имеете в виду школьные стычки?» — усомнилась капитан. «Сегодня мы выяснили, что в школе отец Фабиан был сущей шпаной, едва ли не самым отвратным из всех. Он и его небольшая шайка приятелей доводили учеников и учителей до предела». Питер Элдер был не только членом этой банды, но и, по словам Джеймса Рида, ее главарем. То есть в школе священник был отпетым хулиганом. «Трудно поверить в это, не так ли?» — прокомментировал Гарси. «Секунду. Аманда и деби не посещали их школу». Хантер порылся в бумагах на столе. «Гляньте на это!» — он протянул капитану отчет об успехах Аманды Рейли в школе. Она быстро скользнула по нему взглядом. — Оценки плохие. Несколько раз исключалась, прогуливала. Она пожала плечами. — Половина учеников в Лос-Анджелесе ведут себя точно так же. — Да, она не была образцовой ученицей. И что? — Как и большинство хулиганья. Капитан вытаращила глаза. — Вы хотите сказать, что она хулиганила просто потому, что у нее были плохие оценки? Это довольно смелое заключение, Роберт. «Нет». Хантер спокойно покачал головой. «Посмотрите, сколько раз ее отстраняли от занятий». Капитан еще раз быстро пробежала данные. «Несколько раз. Так к чему вы ведете? Никого из учеников не выставляют из-за плохих оценок. Они должны всем мешать, спорить, даже проявлять агрессивность. И все, что я хочу сказать, вполне возможно, Аманда Рейли тоже была записной хулиганкой. А если и не была то болталась с шайкой Бретта и Питера. Капитан задумалась. — Вы полагаете, этот убийца ищет тех, кто издевался над ним в молодости? — Я так думаю, — кивнул Хантер. — Это же было больше двадцати лет назад, — усомнился Хопкинс. — По-вашему, кто-то способен так долго таить обиду? — Люди могут бесконечно хранить ее, — ответил Хантер. — Но в данной истории я бы не стал говорить о простой обиде. Капитан заправила за ухо, выбившуюся прядь волос. Продолжайте. Молодые люди очень чувствительны к психологическим травмам, подростки и беззащитны по своей природе, какими бы лихими они ни старались казаться. В этом возрасте двери, за которыми они пытаются скрываться от грубости окружающего мира, широко открыты. И ничто не остановит хулигана, который захочет ворваться в них и нанести удар по подсознанию. Пусть даже жертва не подозревает об этом. «Удар такой силы, что кто-то захочет сделать вот это?» — спросила капитан, кивая на ужасающее изображение двух трупов. «Такое агрессивное хулиганство может быть исключительно разрушительным, оставляя по себе психологические шрамы, которые затягиваются годами, если вообще излечиваются. Но почему нужно охотиться за этими людьми двадцать с чем-то лет спустя, когда хулиганские проделки давно и прочно забыты?» Вы же не собираетесь убеждать меня, что отец Фабианы Амандарелли продолжали оставаться шпаной? Психологические травмы могут годами лежать где-то в подсознании, ожидая повода прорваться. Хандра подошел к окну, рассматривая оживленное уличное движение внизу. Вы когда-нибудь задумывались о бездомных людях? Все присутствующие в комнате нахмурились. Черт побери! Какое это имеет отношение к нашим делам, Роберт! — спросила капитан, вскидывая голову. — Порой, когда я вижу какого-нибудь бездомного сидящего в углу, холодного и голодного, я думаю, насколько могу проследить жизнь этого человека, чтобы найти тот момент, который сломал его. Хантер смотрел на старика, пересекавшего улицу. Это может быть день, когда он потерял работу, похоронил жену или детей, словом, все что угодно. Но всегда есть кое-что еще, капитан то что называется последняя капля у каждого есть своя точка слома он повернулся и обвел взглядом комнату а теперь представьте что киллеры отчаянно и бесконечно унижали в детстве его подсознание полно гнева и ярости пусть даже он не подозревает об этом двадцать пять лет спустя его жизнь идет под откос он потерял работу или жена оставила его или с ним случилось что то еще он на точке кипения И тут наконец на него сваливается последняя капля. Что-то спускает курок у него в голове, и старые раны открываются заново. И внезапно вся эта ярость, этот гнев не могут больше таиться в подсознании и вырываются наружу. И он возвращается к тому, что, как он считает, является корнем всех его бед те издевательства, которым он подвергался в детстве, сказал Гарсиа, продолжая мысль Хантера. Тот кивнул. «Какова бы ни была последняя капля, она выпустила на волю монстра». «Это я вижу», — капитан Блейк снова кивнула на планшет с фотографиями. «В одном из своих дневников», — продолжил Хантер, возвращаясь к столу, — «отец Фабиан упоминает группу уличных мальчишек, с которыми он обычно болтался. Из того, что мы выяснили, эти ребята были довольно опасны». «И вы думаете, что, может быть, «Аманда Рейли, Дэби Ховард и Питер Элдер входили в эту группу?» — предположила капитан. «Возможно». «То есть мы говорим не о школьном хулиганстве», — заключила капитан, — «а о уличном». «Большинство учеников живут поблизости от школы, в которую они ходят», — спокойно сказал Хантер. «О, дерьмо», — капитан Блейк закрыла глаза, поняв, что Хантер имел в виду. «Двойная осада. И в школе, и вне ее. «Двойная возможность получить серьезную психологическую травму». «У такой шпаны есть любимые объекты», — продолжил Хантер. «Может быть, если я буду достаточно убедителен, смогу уговорить Питера Элдера назвать их?» «С какой стати он пойдет на сотрудничество?» — с вызовом спросила капитан. «Потому что ему нечего терять». Капитан Блейк испустила глубокий выдох, но сдалась. «Я тут же отправлю в тюремный департамент просьбу о беседе с заключенным и свяжусь с Клейтоном в реабилитационном отделе. Если повезет, завтра же сможем вас отправить». «Это сработает», — кивнул Хантер. «Я смогу добраться на машине». «Техачапи. Менее чем в двух часах езды». Капитан снова взяла со стола Хантера досье на Дебби Ховард и перечитала ту скудную информацию, которая у них имелась. «А как насчет Джонатана Хейла, мужа Дебби?» я не могу говорить с ним не изучив досье по делу мы еще даже не знаем как она погибла я снова позвоню ланкастеру решительно сказала блейк и проверю что черт возьми есть в этих досье теперь они должны что то накопать телефон на столе хантера ожил детектив хантер он послушал несколько секунд положил трубку и повернулся лицом к присутствующим прежде чем он произнес хоть слово они все поняли